Глава 23. Все время до самого вечера в голове крутятся вопросы о том, что такое я себе напридумывала и зачем. Я старательно пытаюсь себя отвлечь тем, что общаюсь с леди Раллинг на открытой площадке отдыха. Мне приходится выслушивать бесконечные истории о ее приключениях с Джози, которые перемежаются с благодарностями за спасение ящерки. А сама Джози с радостью залезает мне на руки и как кошка требует, чтобы ее погладили. Симус все время находится рядом, словно следит, чтобы я не сделала что-то не то. А меня, наоборот, подмывает что-то такое вычудить, чтобы спровоцировать его. Чудовище периодически заботливо то камзол на плечи накидывает, то приносит горячий шоколад, то уточняет, что я предпочла бы на ужин. Словом, он создает впечатление идеального супруга. Его тоже не обходят благодарностями, но, насколько я могу слышать, далеко не все – Точнее, даже почти никто не в курсе того, что же там на самом деле произошло. Вроде, как бы все было неожиданно. Симус просто потушил пламя с помощью штатных приспособлений, но никак не с помощью магии. Но если это официальная теория, то откуда Гаррет узнал? Догадался? Может ли он тогда знать о необычных нарисованных браслетах? Интуиция подсказывает, что генерал не так прост. Что он делает на дирижабле? Почему именно путешествие дирижаблем? Ведь он мог воспользоваться услугами магов-портальщиков. И если я сначала хотела все ему рассказать, попросить помощи, то теперь мне совсем не хочется, чтобы он что-то узнал о наших отношениях с Симусом. Я не уверена, что тут работает утверждение «враг моего врага – мой друг». А может, я уже совсем не уверена, что Симус враг мне. «Почему никто не знает, что ты использовал воздушную магию?» Спрашиваю я, когда мы возвращаемся после ужина в каюту. Потому что никого рядом не было. Он снимает запонки и, как делает это каждый раз, бросает их на столик, а потом берет перевернутый стакан и наливает воду в него. Так не может быть. Там же наверняка должно было быть много тех, кто должен был потушить пожар. Слежу за его движениями. Но он абсолютно ничем не выдает то, что он врет. И как у него это выходит? Но так было. Пожимает плечами Симус и отпивает воду. «Как тогда генерал узнал про твою силу?» Он морщится, потому что, видимо, как раз это и не входило в его планы. «Недоразумение. Чьи интересы ты преследуешь, Симус? Зачем тебе это все? Спрашиваю я, а сама медленно дополняю вопрос. «И почему это так важно, что ты готов разрушить чужие жизни?» Он медлит с ответом, делает еще глоток. «Лучше не влезай в это, Мелани. Чем меньше ты знаешь, тем в большей ты безопасности». Как обычно, никаких ответов. Сплошная манипуляция и угрозы. «В безопасности от чего?» – устало произношу я. «Мне и до этого ничего не угрожало. Теперь, увы, мне грозит репутация очередной обманутой жертвы бабника. Кому я буду нужна, Симус?» Стягиваю перчатки и бросаю их рядом с запонками моего мужа. Он молчит хотя я вижу, как напрягаются его плечи. В последний момент, перед тем, как захлопывается дверь моей комнаты, до меня доносится тихое, но уверенное мне. Хочется верить, что мне не послышалось, но я не буду. Потом будет больнее. Утром просыпаюсь от нежного прикосновения к щеке. Вздрагиваю, распахиваю глаза и подскакиваю на кровати. «Что ты здесь делаешь?» Хватаясь за грудь и тяжело дыша, спрашиваю я. «Бужу тебя!» Симус хитро улыбается и скользит взглядом по моему телу. «А постучать было нельзя?» Натягиваю простыню до самой шеи и приглаживаю волосы, представляя, какая я сейчас взлохмаченная. «Я стучал!» Он пожимает плечами. «Наверное». «Ах ты!» Хватаю подушку и шлепаю ею Симуса. Он успевает ее отбить, поэтому умудряется улизнуть неотмщенным. Мы прибыли в порт Иерархии. Мерзавец поправляет запонки и воротник. «Я жду тебя в гостиной. Собери небольшой чемоданчик, нам придется пробыть пару-тройку дней в городе. Зато успеем побывать в храме». «Но...» – растерянно закусываю губу. «Я не рассчитывала, что мне где-то придется снимать жилье. «Милая Мелани», – Симус мягко улыбается. Ты забыла, что ты замужняя дама, и теперь это проблема твоего супруга. Но у нас ведь все не по-настоящему. Кто сказал? Он поднимает бровь, хитро подмигивает и выходит. Спустя минут сорок мы уже стоим на мостовой маленького городка Иерархии, который считается закрытым. Сюда не доберешься никак, кроме как по воздуху или пешком. Но дирижабли причаливают очень редко, а пешком надо еще суметь не сломать шею, если не привык. А нам вот повезло увидеть этот милый городок. Его улочки выложены булыжником, вдоль них стоят старинные дома с островерхими крышами и резными балконами. На центральной площади возвышается величественный храм, который мы и планируем посетить в первую очередь. Симус подает мне локоть и уверенно ведет по центральной улице, как будто бывал здесь уже и не один раз. В тенистых дворах прячутся уютные таверны. Пахнет свежеиспеченным хлебом сыром и какими-то кондитерскими сладостями. Ремесленники в своих мастерских не спеша создают изделия, немного лениво реагируя на гостей дирижабля. На улице города совсем немноголюдно, а у храма так вообще почти никого. Поэтому я не удивлена, что в храме мы оказываемся в одиночестве. Огромное пространство заполнено мягким светом, проникающим сквозь витражные окна. Высокие колонны из белоснежного мрамора – увенчанные искусно выполненными капителиями, поддерживают сводчатый потолок, расписанный затейливыми фресками. В алтаре храма стоит величественная статуя Вселюбящей Проматери, изготовленная из бронзы и позолоченного дерева. Ее взгляд, кажется, следит за каждым, кто входит в это священное пространство. Всюду горят бесчисленные свечи, мерцающее пламя которых создает игру теней. Вдоль стен стоят постаменты с выложенными на них старинными фолиантами. Надписи на них, когда-то золотые, выцвели от времени. Я отпускаю локоть Симуса и, с интересом разглядывая книги, прохожу вдоль одной из стен. Ничто не цепляет мой взгляд, пока я не замечаю один фолиант. По самому краю обложки идет замысловатый, почти стершийся рисунок. «Симус, иди сюда! Кажется, я нашла ключик к загадке наших браслетов!»